Глава 21 Я слишком потрясена, чтобы двинуть хоть рукой, хоть ногой. Я просто смотрю на свое ставшее бесплотным тело. И смотрю, и смотрю, и смотрю еще немного. Я снова в завесе. Я потеряла физическую оболочку, что означает, что я потеряла якоря. Это значит, что они либо далеко, Либо погибли. Но они были на арене, они были рядом. Что означает... Нет, я не могу. Я не могу додумать эту мысль. Я не знаю точно, сколько времени нахожусь здесь, застыв от шока, но тут слышу шаги, и дверь внезапно распахивается. Страж ошарашенно смотрит внутрь, затем ругается и выбегает. Заключенная сбежала!» «О да, это он про меня». «И да, я больше не заперта в этой камере. У бестелесного состояния есть свои преимущества. А еще мне больше не больно. Я испытываю огромное облегчение, потому что ощущать ту боль было ужасно. Но я осматриваю себя и понимаю, что раны никуда не делись». Синяки, покалеченное крыло, губы в крови и заплывший глаз. Тело не исцелилось, просто я больше его не чувствую. Я оглядываюсь через плечо на крыло и с удивлением осознаю, что у меня появился новый колчан, полный стрел любви и мой верный лук Купидона. Это, конечно, плюс. Жаль, что завеса не исцелила тело, но лук и стрелы — уже победа. Я пролетаю сквозь стены по пустому коридору и попадаю в прихожую. Страж, который увидел мою пустующую камеру, сейчас спорит с двумя другими. Немедленно сообщите принцу. Да не буду я ему ничего сообщать. Она пропала не в мою смену. Ну, я тоже не буду докладывать. Ты уверен, что ее там нет? Фэри сверкает глазами. Да, я уверен. В пустой камере негде спрятаться. Кроме того, они ее здорово избили. Она не смогла бы выбраться сама. Наверное, это он держал меня за руки, пока меня били. Надеюсь, именно ему придется доложить принцу, что я исчезла. Уверена, что он именно из тех монархов, которые казнят гонца. Можно на это надеяться. Она вообще никак не смогла бы выбраться» кричит в ответ другой. Я оставляю их и взлетаю на верхние этажи амфитеатра. Фейри толпами выбираются наружу. Я взлетаю по лестнице, пролетая прямо сквозь них и долетаю до королевской ложи. Когда я туда попадаю, то понимаю, что там никого нет, кроме двух девушек-служанок, которые заняты уборкой. Проклятье! Мне нужно найти принца или принцессу, Кто-то из них наверняка будет обо мне говорить. Тогда я смогу выяснить, что произошло. Я смотрю на арену, ожидая увидеть мертвые тела. К счастью, их там нет. Но земля вся в брызгах крови, в выжженных кратерах и глубоких выбоинах. Будь я материальной, уверена, что расплакалась бы. Я делаю глубокий вдох. Но вроде как. В любом случае делаю такое движение. «Хорошо, Эмили. Соберись. Думай». Я пролетаю над стенами амфитеатра, наблюдая за толпой, которая собралась у порталов. Я не вижу никого из монаршей семьи, но это меня не удивляет. Споривших насчет моей опустевшей камеры стражей тоже не видно. Я делаю несколько кругов, но, не увидев никого знакомого, Решаю лететь в замок. Как только я оказываюсь внутри, то понимаю, что королевская семья уже покинула остров. Вокруг суетятся слуги, занятые уборкой. Я отправляюсь на нижние этажи до самых промозглых подвалов, чтобы проверить, нет ли там подземелий. Они забрали окота. Мне нужно найти его и убедиться, что с ним все в порядке. Но либо подземелья хорошо спрятаны, либо их не существует, потому что я ничего не обнаруживаю. Может, во временной резиденции их просто нет? Надеюсь, что так, потому что иначе я рискую оставить окота там, где его никто никогда не найдет. На всякий случай я проплываю через пол, но там только камни и земля. Когда я снова оказываюсь за пределами замка, Я оглядываю все плавучие острова на горизонте и не узнаю ни одного из них. Здорово. Просто чертовски здорово. Я понятия не имею, где нахожусь. Я понятия не имею, в каком направлении мне нужно лететь, чтобы попасть на Королевский остров. Не думаю, что я смогу воспользоваться порталом, находясь в бестелесном состоянии. Но я все равно пытаюсь. Ничего не получается. Я прохожу прямо сквозь него. Чёрт! Я смотрю на фейри, которые легко проходят в порталы. А еще я подслушиваю, надеясь и одновременно страшась услышать, чем закончился отбор. Но никто не вдается в подробности. К тому же многие уже обсуждают что-то другое. Видимо, жестоко убитые фейри не так уж важны. Мои парни могут быть... мертвы. И вот я здесь, застряла в завесе, не в силах ничего сделать. Сломанное и невидимое, самый могущественный фейри королевства, мой заклятый враг. И все оружие, что у меня есть, это любовь и страсть. Я чертов купидон. Я не способна со всем этим справиться. Может, быть, я умна, то отправилась бы подальше отсюда, улетела бы так далеко, как только смогла, и вернулась к работе. Не высовываться, оставаться в завесе, где я в безопасности, и снова совершать купидоньи чудеса. Есть только одна проблема, точнее четыре. Я не могу их бросить, и не могу вновь стать той, кем была. Не теперь, когда я все знаю, когда... Чувствую. Я взмываю высоко в небо, оставляя позади остров отбора. Я осознаю, что лечу там, где летал со мной окот, только посмотрев вниз. Горе пронзает мое сердце. Окот оказался в западне из-за меня. Он не сделал ничего плохого, но, возможно, из-за меня его держат в тюрьме, пытают или уже убили. Паника толкает меня вперед. «Лети, лети, лети!» «Мне плевать, что Эльфар наследный принц. Я заставлю его заплатить за то, что он отобрал у меня парней. Я смотрю на бесчисленные плавучие острова вдалеке. Их количество просто поражает. Но надо же с чего-то начинать. И я выбираю север. Все ведь так поступают. Когда что-то ищешь, нужно идти на север». Но стоит мне направиться туда, как мимо меня проносится стайка высших фейри. Вздрогнув от неожиданности, я оборачиваюсь. Они направляются на запад, и на них надета знакомая униформа. Королевские слуги. Я лечу за ними, держась ближе к середине. Им либо не разрешено пользоваться порталом, либо они хотят полетать. В полете они, вероятно, отдыхают. Их дюжина — мужчины и женщины. Они смеются и проделывают в воздухе трюки. Если бы и я не была бестелесной, то ни за что бы за ними не угналась. Мы летим минимум пару часов. И вот, наконец, я вижу вдалеке поразительный Королевский остров. Огромная река стекает прямо с его края, и вода падает куда-то далеко вниз. Сверкающий город раскинулся на фоне пышных садов и леса. И там, на краю, стоит огромный замок, который влечет меня, как маяк. «Спасибо за то, что показали дорогу», — говорю я слугам. Теперь они летят намного медленнее, словно им не очень-то хочется возвращаться. Я их не виню. Я была служанкой всего три дня и все еще не пришла в себя. Я спускаюсь на остров, прохожу через городскую площадь, через крепостные стены, мимо конюшен и внутреннего двора и прямо через парадные двери замка. Я лечу в покое принцессы Суры. Увидев знакомую высшую фейри фиолетового цвета, сидящую перед своим туалетным столиком, я подлетаю к ней. Две камеристки заняты шнуровкой вечернего платья и волосами. «По крайней мере, я нашла вас», — говорю я. Принцесса смотрит прямо перед собой в зеркало, но я вижу, что ее мысли находятся в другом месте. Ее лицо бесстрастно, как и всегда. Я заметила кое-что. Она никогда не совершает лишних движений, даже когда крайне расстроена или встревожена. Она слишком хорошо научена этого не делать. Вероятно, она всю свою жизнь стремилась к тому, чтобы ни одна лишняя мысль или эмоция не отразились на лице без ее ведома. Но за все то время, что я провела, наблюдая за ней, будучи Купидоном, когда она была одна и наиболее уязвима, я научилась ее читать. Возможно, я единственная, кто может это сделать. Крохотная, едва заметная вещь. Если смотреть достаточно внимательно, то можно увидеть то, что я вижу сейчас. Она втягивает щеки, крошечную их часть, и кусает. Сильно. Но она делает это очень тонко. Если кто-то посмотрит на нее, то увидит лишь чуть более впалые, чем обычно, щеки. И хуже всего то, что она делает это с промежутками. Втягивает, кусает, отпускает. Затем считает до 60 Или, может, ста, или двухсот. Затем проделывает все снова. И снова. И снова. Жестоко искусывая собственные щеки, она выплескивает свою боль. Кровь она смоет позже. Я не представляю, как ей удается есть или пить вино. Но она никогда не морщится. Должно быть, у нее чертовски болит рот. Я устраиваюсь на подлокотнике ее кресла, как уже делала раньше. «Боги, как бы я хотела, чтобы вы меня услышали! Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что случилось. Я тут с ума схожу!» Раздается стук в дверь, и появляется один из ее личных стражей. От фиолетовой эмблемы на его доспехах у меня щемит в груди. Перед моими глазами окот, одетый в такие же доспехи, в нашу первую встречу, когда он смотрел на меня, как на настоящее чудо. Я скучаю по его запаху. «Вы готовы, Ваше Высочество?» Принцесса Сура встает и направляется к двери. «Готова». «Готова к чему?» — спрашиваю я. «Конечно, мне никто не отвечает». «Когда мы оказываемся внизу лестницы...» Она не идет в столовую, как я предполагала. Вместо этого она минует холл и вступает в бальный зал, где в самом разгаре грандиозная вечеринка. Конечно, еще одна вечеринка. Принц живет ими. Он не умеет сидеть спокойно или быть в одиночестве. Он постоянно окружает себя игрушками фейри, с которыми можно позабавиться. Зал переполнен. Пикси танцуют на платформах, свисающих с потолка, двигаются под музыку в прозрачных одеждах из невесомых нитей. Здесь высшие фейри, гномы, боглы, духи, брауни. Да что там! Все виды фейри присутствуют на празднике. Вместо обеденных столов на этой вечеринке укрытые прозрачной тканью расставлены кушетки, а на полу разбросаны подушки — на которых отдыхают фейри. Вместо того, чтобы скрыть что-то, ткань лишь подчеркивает силуэты, показывая, каким именно непотребством они заняты. «Мои чувства Купидона прямо-таки звенят», — бормочу я. «Я здесь практически под кайфом от страсти. В воздухе стоит ощутимая дымка того, чем заправлены курительные трубки. А вот и наркотики фейри». Вот только у меня нет тела, чтобы их попробовать». Принцесса Сура пересекает комнату, направляясь к золотисто-кремовому помосту, где уже сидит ее муж с пикси на каждом колене. Принцесса Сура даже не обращает на них внимания. «Супруг? Супруга? Это приветствие холоднее, чем моя первая ванна». С этими словами... Принцесса отходит и занимает предназначенную для нее кушетку, и ее тут же облепляют фейри, желающие получить внимание. Я остаюсь наблюдать за принцем. Он выглядит совершенно расслабленным, поглаживая синими руками тело Пикси, но я вижу стиснутую челюсть и жесткий взгляд за натянутой маской. «Спорим, ты очень злишься, что я сбежала?» «Да?» — тяну я самодовольно. Я же говорила, что у бестелесного тела есть свои преимущества. Он переводит взгляд на вход, и я вижу, как входит группа Фейри. Принц Эльфар встает, обе пикси падают на пол, удивленно вскрикнув. Он не обращает на них внимания и не сводит глаз с приближающихся Фейри. Я пытаюсь разглядеть их сквозь толпу, но, наконец, они доходят до нижних ступеней помоста и останавливаются. У меня распахивается рот, и я, шатаясь, бросаюсь к ним и прыгаю в объятия Эверта. И да, я прохожу сквозь него и валюсь на пол. Мои ступни даже немного проваливаются сквозь пол, но какая разница? Я испытываю бесконечное облегчение. Я хочу плакать, кричать, глупо целовать их, и набить им лица за то, что мне пришлось так перенервничать. Я касаюсь каждого из них, надеюсь, что сработает магия якорей, и они смогут втянуть меня обратно в свое измерение. Но ничего не происходит. Конечно, черт возьми, нет. Я снова поворачиваюсь к ним и пристально вглядываюсь в их лица. Вы выглядите совсем по-другому. Чистые, выбритые и подстриженные. Это словно какие-то другие генфины. Если бы не хвосты и глаза, я бы их не узнала. Бороды после пятилетнего изгнания были длинными и косматами, а сейчас Эверт и Силред чисто выбриты. Непривычно и очень сексуально, но все-таки непривычно. Ронок же просто подстриг бороду короче. «Мне нравится». Волосы всех троих тоже стали короче. Каштановые волосы Ронека подстрижены ёжиком, и я рада, что он оставил немного растительности на лице. Светлые волосы Силрода немного длиннее и уложены в свободные косы. Самые длинные волосы у Эверта. Они сексуально разметались по сторонам, как будто он растрепал их пальцами. — Вы отлично выглядите, — говорю я, задыхаясь. А еще я вижу, что они исцелились. Слава богам, что они не умерли. Должно быть, они покинули остров порталом сразу после того, как победили в отборе. Вот почему меня вдруг снова выбросило в завесу. Мои якоря оказались слишком далеко. Оковы защелкнулись, и я исчезла. Они не умерли. С ними все в порядке. Эти истины крутятся в моей голове на повторе. Возможно, я и потеряла якоря в физическом мире, но я не потеряла самих парней. И даже если я больше никогда не смогу поговорить с ними или прикоснуться к ним, я благодарна за то, что они живы. «Я люблю вас, идиоты!» — шепчу я. Они не слышат меня, и меня это бесит. «На колени!» Я поворачиваю голову к принцу, посылая ему полный ненависти взгляд. Мои парни опускаются на пол вместе с еще одним фейри. Должно быть, он единственный из участников, помимо генфинов, кто пережил отбор. Он тоже выглядит приемлемо. Вероятно, одна из дворцовых служанок помогла ему привести себя в порядок, прежде чем предстать перед принцем. Музыка и веселье прекращаются, и все наблюдают за происходящим. «Поздравляю вас с победой в отборе», говорит принц Эльфар. Но в его тоне звучит совсем иное. Участвовало двадцать пять человек. Выжили четверо. Принц смотрит на них так, словно хочет превратиться в льва и разорвать им глотки. Четверо Фейри опускают головы, стоя на коленях на мраморном полу. Вы находитесь там, где вам и положено быть. На коленях. Перед своим принцем. готовые просить прощения за свои проступки и поклясться в верности короне, — говорит он тише. Его тон наполнен злорадством. Я вижу, как сжимаются кулаки Ронака. Король нехорошо себя чувствует, поэтому вы можете сделать это передо мной. Как один, все они произносят. Всеми фейри, свидетельствующими нашим словам, мы клянемся в верности короне. По законам королевского отбора мы были подвергнуты наказанию и испытаниям. Боги королевства простили наши проступки. Корона по своей праведной милости пощадила нас. Теперь мы клянемся подчиняться воле короны и богов. «Да здравствует король! Да здравствует принц! Да здравствует принцесса этого мира!» Все они произносят слова одновременно, а это не так-то просто. «Вы, парни, точно репетировали!» Принц позволяет им помучиться на коленях в оглушительной тишине еще несколько мгновений. Наконец он поднимает руку и говорит. «Поднимитесь!» Они встают, и он смотрит каждому из них в глаза. «Похоже, боги на этот раз позволили вам доказать, что вы достойны этого мира. Другого шанса у вас не будет. Проявите недовольство короной и будете казнены, независимо от вашего благородного происхождения. Хотела бы посмотреть, как ты попытаешься это сделать», — рычу я. «Идите!» Празднуйте свою победу и возвращение в общество. Они кланяются принцу, а затем отворачиваются. Я следую за парнями, как потерянный щенок, надеющийся на подачку. Как только они отходят от помоста, их обступают дворяне. Фейри поздравляют их, рассказывают о выигранных и проигранных из-за них ставках. Как будто это И не оскорбительно вовсе, когда кто-то ставит на твою жизнь. Потом появляются идиотки, которые начинают флиртовать, а некоторые даже нагло кладут руки на моих генфинов. Да, моих. В этом больше нет сомнений. Я больше не могу врать ни себе, ни им, что после всего помогу им найти другую пару. Я ни за что не смогу этого сделать». «Мне придется нарушить слово Купидона, но черт с ним. Я в любом случае ужасный Купидон». «Прямо сейчас я запоминаю ваши лица», — говорю я с прищуром, глядя на дурацких фейри в их дурацких осязаемых телах. К счастью для этих подстилок, у моих генфинов хватает здравого смысла вежливо отстраниться от подобных фанаток. «Ни за что не догадаешься», что всего накануне вечером они были теми самыми грязными и избитыми генфинами, запертыми в клетке, которых все презирали и высмеивали. Ни за что не догадаешься, что те же самые фейри, которые сейчас преклоняются перед ними, вчера насмехались и издевались. Фейри меняют идолов, как стриптизерши, нижнее белье. Для каждого зрителя новое но всегда вовсе не то, что носят дома».